Глава двадцать вторая, в Коей рассказывается о великом приключении в пещере Монте-Синоса, в самом сердце Ламанч, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ломанческого полном увенчалось успехом. Великие и многочисленные почести оказывали Дон Кихоту, обрученные в благодарность за то, что он принял их сторону, и в одинаковой мере, восхищаясь как его храбростью, так и его мудростью, признавали его за второго Сида в смысле доблести и за второго Цицерона по части красноречия. Добрый Санчо трое суток барствовал за счет молодых, которые, между прочим, объявили, что о притворном ранении прекрасная Китерия предуведомлена не была, что эта затея пришла в голову одному Басилью, и он надеялся, что все выйдет именно так, как оно и случилось на самом деле. Впрочем, он оговаривался, что кое-кому из друзей он все же замысел свой поведал, с тем, чтобы в нужную минуту они поддержали его предприятие, и обман его не разоблачили. — Нельзя и не должно называть обманом то, что имеет благую цель, — сказал Дон Кихот. Далее он заметил, что брак двух влюбленных есть цель превосходная, и что злейшими врагами любви являются голод и вечная нужда, ибо любовь есть непрестанное веселье, восторг и блаженство, особливо в том случае, когда любовник обладает предметом своей любви, и вот тут-то на него и ополчаются ярые его враги, нужда и бедность. И все это он, Дон Кихот, говорит, мол, к тому, чтобы сеньор Басильо перестал упражняться в тех родах искусства, к коим он питает при страсти. ибо подобные упражнения приносят ему славу, но не приносят денег, и чтобы он постарался нажить себе состояние путями законными и хитроумными, а человек смышленый и работящий всегда такие пути отыщет. Почтенный бедняк, хотя, впрочем, бедняку редко когда оказывают почет, в лице красавицы жены — Истинным обладает сокровищем, и похитить ее у него — это значит похитить и погубить его честь. Красивую и честную женщину, вышедшую замуж за бедняка, должна венчать лаврами и пальмовыми ветвями, венками победы и торжества. Красота сама по себе покоряет сердца тех, кто ее видит и знает. Словно лакомая приманка влечет она к себе царственных орлов и других птиц высокого полета. Но если с красотою соединяются скудость и нужда, то на нее налетают вороны, коршуны и прочие хищные птицы, и та, что все эти испытания выдержит, по праву может именоваться венцом для мужа своего. «Послушайте, благоразумный Басильо», — продолжал Дон Кихот, — «какой-то мудрец утверждал, что на свете есть только одна достойная женщина, и советовал, чтобы каждый думал и считал, что эта единственная достойная женщина и есть его жена, и тогда он будет чувствовать себя спокойно. Я не женат, и до сей поры мысль о женитьбе мне в голову не приходила, и совсем тем я осмелился бы преподать совет, если б кто-нибудь у меня спросил, как найти себе достойную жену. Прежде всего, я посоветовал бы думать более о добром ее имени, нежели о ее достоянии, ибо о женщине добродетельной идет добрая слава не только потому, что она и правда добродетельна, но и потому, что она представляется таковою. Ведь чести женщины более вредят вольности и явная распущенность, нежели недостатки тайны. Если ты введешь к себе в дом хорошую жену, то уберечь ее, и даже развить ее качество особого труда не составит, а вот если введешь дурную, то исправить ее будет не так-то легко, ибо перейти от одной крайности к другой — дело совсем не такое простое. Я не говорю, что это невозможно, но полагаю, что это сопряжено с трудностями. Санчо все это выслушал и сказал себе, — Когда я говорю что-нибудь умное и дельное, мой господин обыкновенно замечает, что мне остается взять кафедру под мышку, начать расхаживать по всему свету и пленять народ проповедническим искусством. Я же про него скажу, что как примется он нанизывать изречения и давать советы, так ему впору не то, что одну кафедру взять под мышку, а надеть подви на каждый палец и начать направо и налево проповедовать. Черт его побери, этого странствующего рыцаря, чего он только не знает. Я сначала думал, что он смыслит только в делах рыцарства. Не тут-то было. Все его касается, и всюду он сует свой нос». Так бормотал Санчо, а Дон Кихот услышал его и спросил, — Что ты бормочешь, Санчо? — Я ничего не говорю и не бормочу, — отвечал Санчо. Я только подумал, как было бы хорошо, если бы я послушал вашу милость до моей женитьбы. Может, я бы теперь говорил, развязанному бычку легче облизываться? — А разве твоя Тереса так уж плоха, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Не очень плоха. — Но и не очень хороша, — отвечал Санчо, — во всяком случае не так хороша, как бы мне хотелось. — Нехорошо, Санчо, дурно отзываться о своей жене, — заметил Дон Кихот, — ведь она мать твоих детей. — А мы с ней квиты, — возразил Санчо. Она тоже, когда ей припадает охота, дурно обо мне отзывается, особливо, когда ревнует. Тут уж хоть святых выносит. И так три дня пробыли они у молодых, и те чествовали их и ублажали как царей. Дон Кихот попросил лицензата-фехтовальщика дать им проводника, который довел бы их до пещеры монте ибо он был с недаем желанием проникнуть туда и убедиться на деле, правду ли рассказывают во всем околодке об ее чудесах. Лицензат сказал, что он пошлет с ними своего двоюродного брата, отличного студента и большого любителя рыцарских романов. И этот студент, мол, весьма охотно доведет их до самого спуска в пещеру, а затем покажет им лагуны Руидеры, славящиеся не только в ла но и во всей Испании. И еще лицензат сказал что Дон Кихот не безприятности может со студентом побеседовать, ибо студент, дескать, сочиняет книги, достойные быть изданными и посвященными вельможам. Вскоре и точно появился студент верхом на жеребой ослице, которое седло было покрыто не то пестрым ковром, не то пестро раскрашенной дерюгой. Санчо оседлал арсенанта. Снарядил серого, набил свою сумму, к которой теперь еще присоединилась с ума студента, также изрядно набитая, и, помолившись Богу и распрощавшись с хозяевами, путники двинулись по направлению к знаменитой пещере Монте-Синоса. Дорогою Дон Кихот спросил студента, какого рода и свойства его упражнения, занятия и труды. Студент же на это ответил, что занимается он науками светскими, а что упражнения и труды его состоят в сочинении книг, весьма полезных для государства и весьма увлекательных, что одна из его книг называется «О костюмах». И в ней описываются 703 костюма, их цвета, девизы и эмблемы. Так что во время празднеств и увеселений придворные, вместо того, чтобы выпрашивать у других или же, как говорится, ломать себе голову над костюмами, отвечающими их надобностям и желаниям, могут в его книге сыскать и выбрать себе любой образец, какой им только понравится. У меня есть подходящие костюмы и для ревнивого, и для отвергнутого, и для забытого, и для пребывающего в разлуке, и они будут им очень даже к лицу. Еще у меня есть книга, которую я хочу озаглавить «Метаморфозы» или «Испанский овидий», отличающаяся новизною и своеобразием вымысла. В ней я перелицовываю Овидия на Шутовской лад и рассказываю, что такое Херальда Сивильская и Ангел Магдалины, что такое Кордовский Каньо де Висингер, что такое Быки Гисандо, Сьерра Морена, Мадридские Фонтаны Леганитос и Лава Пьес, а также Пьехо, Каньо Дорадо и Приора. И при этом я не скуплюсь на аллегории, метафоры и риторические фигуры, так что книга моя в одно и то же время увеселяет, изумляет и поучает. Метаморфозы или испанские Овидии, Сервантес придумал это название в подражании метаморфозам римского поэта Овидия. Ангел Магдалины — бронзовый флюгер на церкви святой Магдалины в Саламанке. Каньо де Весенгера — канал, в который стекали нечистоты с улицы Потро в Кордове. Фонтаны Легонитас и Лавапьес фонтаны питьевой воды, Пьохо, Канью, Дорадо, Приора, фонтаны на Прадо, широкой аллеи в Мадриде, служившей местом прогулок. Еще есть у меня книга, которую я называю дополнением к Вергилию Полидору. Вергилий Полидор, около 1470-го, около 1555-го, итальянский историк, автор трактата об изобретателях. В ней речь идет об изобретении разных вещей, и она потребовала от меня больших знаний и большой усидчивости, ибо ряд чрезвычайно важных вещей, о которых умолчал Вергилий, пришлось устанавливать мне, и в своей книге я изящным слогом о том повествую. Вергилий позабыл, например, сообщить нам, кто первый на свете схватил насморк, и кто первый прибегнул к втираниям как к средству от французской болезни. А я даю о том, наиточнейшие сведения, и ссылаюсь более чем на двадцать пять авторов. Судите же сами, Ваша милость, сколько я положил на эту книгу труда и какую пользу принесет она всем людям». Санчо, весьма внимательно слушавший рассказ студента, молвил «Дай вам Бог, сеньор» все ваши книжки отпечатать. А не сумеете ли вы мне сказать... Да, впрочем, как же не суметь? Вы ведь все знаете. Кто первый почесал у себя в голове? Я стою на том, что это был наш прародитель Адам. — Возможно, — согласился студент. — У Адама были и голова, и волосы. Это никакому сомнению не подлежит. А когда так, то он уж верно иногда почесывался. А ведь он был первый человек на земле. — Я тоже так думаю, — сказал Санч. — А теперь скажите на милость, кто был первым на свете акробатом? — По правде говоря, приятель, — сказал студент, — сейчас я не могу тебе ответить на этот вопрос. Он требует особого изучения. Я займусь им у себя дома. Там у меня все книги под рукой. А когда мы опять увидимся... Я сумею дать тебе удовлетворительные объяснения. Надеюсь, это не последняя наша встреча. — Послушайте, сеньор, не трудитесь, — сказал Санч, Я сам уже догадался. К вашему сведению, первым акробатом на свете был Люцифер. Когда его низвергли и сбросили с неба, он кувыркался до самой преисподней. — Твоя правда, приятель, — подтвердил студент. Дон Кихот же сказал, — Этот вопрос и ответ ты не сам придумал, Санчо. — Где-нибудь ты их слышал, помилуйте, сеньор, — возразил Санчо. — Я уж как начну спрашивать да отвечать, так ей же ей до завтра не кончу. Для того, чтобы спрашивать о чепухе и отвечать вздор, право нет надобности просить подмогу у соседей. — Ты сам не понимаешь, Санчо, какую ты умную вещь, — сказал — заметил Дон Кихот. — Иные тратят много труда, чтобы узнать и выяснить нечто. А когда, наконец, выяснят и узнают, то оказывается, что это ни для разума нашего, ни для памяти не представляет решительно никакой ценности. В таких и тому подобных приятных разговорах прошел у них весь день, а на ночь они остановились в небольшой деревне — И тут студент сказал Дон Кихоту, что отсюда до пещеры монте не более двух миль, и что если он не изменил своему решению в нее проникнуть, то надобно запастись веревками, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься вниз. Дон Кихот объявил, что хотя бы то была не пещера, но пропасть, он должен добраться до самого ее дна. И для того купили они около ста брасов веревки, и на другой день, в два часа пополудня, достигли пещеры, спуск в которую, широкий и просторный, скрывала и утаивала от взоров стена частого и непроходимого терновника, бурьяна, дикой смоквы и кустов ежевики. Брас испанская мера длины — 1,57 метра. Приблизившись к пещере, студент, Санчо и Дон Кихот спешились, после чего первые двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками. И в то время, как его опоясывали и стягивали, Санчо обратился к нему с такими словами. — Подумайте только, государь мой, что вы делаете? Не хороните вы себя заживо и не уподобляйтесь бутыли, которую спускают в колодец, чтобы остудить. — Право, ваша милость. Не ваше это дело и не ваша забота исследовать пещеру, которая, наверное, хуже всякого подземелья. — Вяжи меня и помалкивай, — сказал Дон Кихот. — Этот подвиг, друг Санчо, уготован только мне. Тут вмешался проводник. — Пожалуйста, сеньор Дон Кихот. — Будьте начеку и впивайтесь глазами во все, что там в глубине вам попадется. Может статься, что кое-что я помещу в свою книгу о превращениях. — Ученого учить только портить, — заметил Санчо Панс. После того, как Дон Кихота обвязали, и не поверх доспехов, а поверх камзола, он сказал. — Мы обнаружили неосмотрительность. Не взяли с собой колокольчика привязать бы его к веревке, и я бы звонил и давал вам знать, что я еще жив и продолжаю спускаться. Но, коль скоро это невозможно, то я всецело полагаюсь на Бога и предаю Ему путь мой. Тут он опустился на колени, в полголоса прочитал молитву и спросил у Бога помощи, помолился о благополучном исходе этого, по-видимому, опасного и необычайного приключения, а затем заговорил громко. — О владычица всех деяний моих и побуждений! Светлейшая и несравненная Дульсинея Табосская! Если это возможно, чтобы просьбы и мольбы счастливого твоего обожателя достигли слуха твоего, то невиданную твоею красотою заклинаю, выслушай меня. Ведь я ни о чем другом не прошу, кроме как о помощи твоей и покровительстве. — В коих я ныне более, чем когда-либо нуждаюсь. Я намерен не зринуться, не звергнуться и броситься в бездну, которая здесь предо мною разверзлась, броситься единственно для того, чтобы весь мир узнал, что если ты мне покровительствуешь, то нет такого превышающего человеческие возможности подвига, которого я не взял бы на себя и не совершил. С этими словами. Он направился к обрыву, но, удостоверившись, что приложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и давай крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере. По причине какового шума и треска, из пещеры вылетело, видимо, невидимо большущих ворон и галок. Летели они тучами, с невероятной быстротой и в конце концов сшибли Дон Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, он почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места. Наконец он встал, и, видя, что из пещеры больше не вылетают ни вороны, ни всякие ночные птицы, как-то летучие мыши, которые вместе с воронами вылетали оттуда, Велел студенту и Санчо ослабить веревку, а сам стал спускаться на дно страшной пещеры. Перед тем же, как ему начать спускаться, Санчо благословил его, тысячу раз перекрестил и сказал «Храни тебя Господь, Божья Матерь, скала Франции и Гаэтанская Троица, цвет, сливки и пенки странствующих рыцарей». Имеется в виду Доминиканский монастырь, расположенный между городами Родриго и Соломанка. А гаетанская Троица — название храма и монастыря в городе Гаэта, к северу от Неаполя. «Вперед, первый удалец в мире! Стальное сердце, медная длань! Да хранит тебя Господь, говорю я!» и да выведет он тебя свободным, здравым и невредимым на свет нашей жизни, который ныне ты покидаешь ради этого мрака, куда тебя так и тянет погрузиться. Почти такие же молитвы и заклинания творил и студент. Дон Кихот все кричал, чтобы отпускали веревку, и Санчо со студентом мало-помалу ее отпускали. Когда же крики из глубины пещеры, исходившие, перестали до них доноситься, то они обнаружили, что все сто брасов веревки уже размотаны и решились начать втаскивать Дон Кихота наверх, потому что веревка у них кончилась. Однако с полчаса они еще помедлили. По прошествии же указанного срока принялись тянуть веревку, что оказалось для них так легко, словно на ней не было груза и они пришли к заключению, что Дон Кихот остался в пещере. Санчо при одной этой мысли заплакал горькими слезами, и, чтобы разувериться, с удвоенной силой принялся тянуть веревку. И вот когда они, по их расчетам, выбрали уже около восьмидесяти брасов, то вдруг почувствовали тяжесть, и это их несказанно обрадовало. Наконец, когда оставалось всего только десять брасов, Они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо крикнул ему, — С благополучным возвращением, государь мой! Мы уж думали, что вас там оставили на развод! Дон Кихот, однако, не отвечал ни слова. Как же скоро они его окончательно извлекли, то увидели, что глаза у него закрыты, словно у спящего. Они положили его на землю, развязали, но он все не просыпался. Когда они начали переворачивать его сбоку на бок, шевелить и трясти, ничего не получалось. И спустя довольно долгое время он все же пришел в себя и стал потягиваться, будто пробуждался от глубокого и крепкого сна. А затем, как бы в ужасе, оглядевшись по сторонам, молвил «Да простит вас Бог, друзья мои» что вы лишили меня самой упоительной жизни и самого пленительного зрелища, какое когда-либо жил и какое когда-либо созерцал кто-либо из смертных. В самом деле, ныне я совершенно удостоверился, что все радости мира сего проходят как тени, как сон и вянут, как цвет полей. О, несчастный монте -Синес! О, тяжко раненный! Дурандарт. О злополучная Белерма, О слезы источающие Гуадиана. И вы, злосчастные дочери Руидеры, и Воды, представляют собою слезы, текшие из прелестных ваших очей. Монтесинос и Дурандарт, герои старинных испанских романсов. Дурандарт сражался в Ронсевальском ущелье и умер на руках у Монте-Синоса. Белерма, его возлюбленная. С рекой Гуадианой и ее притоками, так называемыми Лагунами Рундеры, связана народная легенда, которую Сервантос положил в основу рассказа Дон Кихота о пещере Монте-Синоса с великим вниманием слушали студенты Санчо слова Дон Кихота, которые, по видимому, с лютейшую мукую вырывались из глубины его души. Наконец они обратились к нему с просьбой растолковать им смысл речей его и рассказать, что ему в этом аду довелось видеть. Вы называете эту пещеру адом? – спросил Дон Кихот. Не называйте ее так. Она подобного наименования не заслуживает, и вы в том уверитесь незамедлительно. Дон Кихота мучил голод, и он попросил дать ему чего-нибудь поесть. Спутники его расстелили на зеленой травке студентову дерюшку, достали из сумки снеть, уселись втроем и в мире и согласии пообедали и поужинали одновременно. Когда дерюшка была убрана, Дон Кихот Ломанческий объявил. Не вставайте, дети мои, и слушайте меня со вниманием.